Глава 16, в которой Дортаньян преподаёт курс истории. Арамис как в воду смотрел. Не успели они погрузиться на корабль, как нагрянули таможенники. Кто такие, откуда, куда, зачем, почему? Засыпал их вопросами офицер таможни. Мы по торговой части, начал объяснять Арамис. Закупаем товар во Франции, а продаём в Англии. «И наоборот...» «А-а-а, челноки!» «Понимающе закивал офицер. Контрабанду везете?» «Ну что вы!» — укоризненно произнес Арамис. «А что везете?» «Капусту. Во Франции она в нынешнем году не уродилась. Вот мы и...» «Понятно!» «Спекулянтские морды!» «А ну, высыпай товар, глядеть будем!» «Да чего глядеть-то?» — испугался Арамис. «Вы что, капусту никогда не видели?» «Зеленая такая!» «Гони-ка пусту, сволочь!» — приказал офицер. Арамис растерялся. На помощь пришел Атос. «Вы, наверное, говорите о долларах. Так у нас их нет. А вот, может, золотыми французскими монетами возьмете?» «Золотишком?» — офицер огляделся. «Золотишком-то можно!» Пришлось подмазать. Друзья перевели дух. «Пронесло!» Внимательный читатель мог бы заметить, что с рабочим, палачом, сторожем морга и офицером таможни разговаривали все наши друзья, а не только Рамис, знающий английский язык, а заметив это, упрекнуть нас и совершенно напрасно, поскольку английский язык отличается от французского только произношением. Алфавит тот же, половина слов та же, разница лишь в ударении. В английских словах оно падает на первый слог, а во французских на последний, только и всего. Поэтому Дортаньян, Атос и даже Партос моментально освоили этот близкий сердцу каждого истинного француза язык. А чтобы выработать правильное произношение, они во время разговора жевали язык. Свечерело. Корабль плавно покачивался на волнах устроившись валетом, Атос и Арамис мирно спали на единственной в каюте кровати, Д'Артаньяну, охваченному лихорадочным возбуждением и предвкушавшему достойную награду, не спалось. Без пяти минут капитан мушкетеров вышел на палубу подышать свежим воздухом. Партос пугал чаек. Перегнувшись через борт, толстяк вываливал в море свой обед. Деликатный Гасконец, не желая мешать другу в его благом деле, перешёл к другому борту. Там он столкнулся с албом с капитаном корабля. "А, капитан!" поприветствовал наш герой. "Ну как дела? Скажите, когда мы прибудем во Францию?" "Думаю, что никогда", ответил хмурый капитан. "То есть как?" "Да вот так. Корабль захвачен сумасшедшим террористом." Мне пришлось изменить курс. Чёрт, подери, этого ещё не хватало, с досадой воскликнул Дортаньян. И вы так просто об этом говорите? А почему сумасшедший? А какой же ещё? Разве человек в здравом уме потребует отвезти его в Россию? В Россию? Ещё больше изумился Дортаньян. Этот парень действительно с приветом. Ещё с каким, подтвердил капитан. Только ничего у него не выйдет. Почему Чем плыть в Россию, я лучше Кингстона открою. А это ещё что такое? Ну как бы вам объяснить? Капитан приподнял фуражку и почесал свой лоб. Это такие клапаны внутри корабля. Их открываешь, и в дырочки вода бузует, а корабль ко всем чертям идёт ко дну. Не делайте этого, испугался Тартаньян. Я поговорю с этим психом. Напрасный труд махнул рукой капитан Я с ним уже говорил, без толку. И всё-таки я попробую. Пробуйте, пожал плечами капитан. Только будьте осторожны. Дортаньян решительно направился в рубку. Террорист, бледный молодой человек с горящими глазами, тут же навел на него мушкет. "Тебе чего?" крикнул он. "Тоже будешь отговаривать или предложишь взамен Турцию или Пакистан? Смотри, убью." Да что вы что, вы замахнул руками, Дортаньян? В Россию, так в Россию мне один чёрт. А вы туда по каким делам? Да нет, у меня никаких особых дел. Террорист несколько успокоился и опустил мушкет. Значит, вы туда просто так? Не совсем. Понимаете, я очень люблю путешествовать. С детства обожаю. Значит, вы путешественник. Что ж, хорошее дело. Я тоже люблю путешествовать. Сейчас вот из Англии возвращаюсь. Что, Англия? молодой человек презрительно сплёвынул. Англию я давно вдоль и поперёк облазил. Я хочу весь мир посмотреть. А почему вы решили именно с России начать? Начать? хмыкнув, переспросил террорист. Не начать, а закончить. Во всех остальных странах я уже побывал. Во всех-во всех, поразился Дортаньян. Абсолютно. И в Уругвае И в Уругвайе, а в Парагвайе и в Парагвайе, а на берегу слоновой кости и на берегу. Где я только не был. Побывал даже в Антарктиде и в республике Кот-де-Вуар. Тартаньян даже и не слыхал про такого кота. «Понятно. А теперь, значит, в Россию. В нее матушку. Что ж, хорошее дело. Только ведь там холодно. Ничего». «Зато там народ горячий, гостеприимный!» «Кто это вам сказал?» — удивился Д'Артаньян. «Как это кто сказал?» — возмутился террорист. «Да это любому ребенку известно. Там всегда хлебом с солью встречают». Д'Артаньян посмотрел на него, как на идиота. «Простите меня, но вы изволите пороть чушь. Я? Именно вы. И я вам это сейчас докажу. Что ж, попробуйте», — хмыкнул террорист. Но если вы меня не убедите, я вас пристрелю. Идёт, идёт, идёт. Подайте мне вон ту книжонку, да не ту, а вон ту с надписью История. Это что, учебник? Да, учебник для средней школы. Ну и зачем он вам перед смертью? Усмехнулся террорист. Учиться никогда не поздно, весело сказал госконец. Открываем, смотрим. Чего там смотреть? Как что смотреть? смотреть, что происходит сейчас в России. Если не ошибаюсь, у нас сейчас идёт 1649 год. Верно? Ну и что? Теперь смотрим, что происходит в это время в России. Так, не здесь, не здесь, а вот. Смотрите, 1648 год. Это прошлый год. И что же там? Смотрите сами. 1648 год. Соляной бунт. Это как же так? Растерялся террорист. А почему? Неужели непонятно? Бунт из-за соли. Соли у них там не хватает, понятно вам? Теперь смотрим дальше. 1650 год. Хлебные бунты. Значит, и хлеба не хватает. Мат чесная схватился за голову террорист. Что же это получается? Ни соли, ни хлеба одни бунты. Дошло, торжествовал Дортнян. Так что вас там встретят не хлебосольным подносом, а здоровенной дубиной. Террорист совсем растерялся. Вот несчастная страна. А может, там потом будет лучше? Может, всё образуется? Судите сами. Вот через несколько лет, в 1662 году, будет медный бунт. Господи, вздохнул террорист. Сколько ж можно? А ещё через несколько лет Стенька Разин пройдётся по всей России вот с таким топором. А потом, уже без всякой надежды спросил террорист: а потом придёт Пётр I и всю Россию вздёрнет на дыбы. Затем явится Кондрашка Булавин, от которого многих хватит кондрашка. За ним нарисуется Емелька Пугачёв, который погонёт всех до полусмерти. А потом ещё там будут аж три революции. Одна гражданская и одна отечественная война. А на закуску перестройка, пучи реформы. Вот так-то. Террористу захотелось застрелиться. Поворачивайте корабль к чёртовой матери, закричал он в не себя от ужаса. Я лучше на Марс полечу. В эту разнесчасную Россию меня никаким колачом больше не заманишь. И корабль взял курс на Францию.